17 марта 1945 года, 22 часа 57 минут. Они встретились в ночном баре, как и было условлено. Какая-то шальная девка привязалась к Штирлицу. Девка была пьяная, толстая и беспутно красивая. Она все время шептала ему. О нас в математиках говорят, как о сухарях. Ложь! В любви! Я Эйнштейн. Я хочу быть с вами, седой красавец. Штирлиц никак не мог от нее отвязаться. Он уже узнал Связника по трубке, портфелю и бумажнику. Он должен был наладить контакт, но никак не мог отвязаться от математички. «Иди на улицу», — сказал Штирлиц. «Я скоро выйду». Связник передал ему, что Центр не может настаивать на возвращении Юстаса в Германию, понимая, как это сложно в создавшейся ситуации и чем это может ему грозить. Однако, если Юстас чувствует в себе силы, то Центр, конечно, был бы заинтересован в его возвращении в Германию. При этом Центр оставляет окончательное решение вопроса на усмотрение товарища Юстаса, сообщая при этом, что командование вошло в Государственный комитет обороны и Президиум Верховного Совета с представлением о присвоении ему звания Героя Советского Союза за разгадку операции «Кроссворт». Если товарищ Юстас сочтет возможным вернуться в Германию, тогда ему будет передана связь, Два радиста, внедрённые в Потсдам и Веддинг, перейдут в его распоряжение. Точки надёжны, они были законсервированы два года назад. Штирлиц спросил Связника, — Как у вас со временем? Если есть 10 минут, тогда я напишу маленькую записочку. 10 минут у меня есть, я успею на парижский поезд, только я напишу по-французски, — улыбнулся Штирлиц, — левой рукой и без адреса. Адрес знают в центре, там передадут. — С вами страшно говорить, — заметил Свизник. — Вы ясновидящий. — Какой я ясновидящий? Свизник заказал себе большой стакан апельсинового сока и закурил. — Курил он неумело, — отметил для себя Штирлиц. — Видимо, недавно начал и не очень-то еще привык к сигаретам. Он то и дело сжимал пальцами табак, словно это была гильза папиросы. Обидится, если сказать, — подумал Штирлиц, вырвав из блокнота три маленьких листочка. — Пусть обидится, сказать надо. — Друг, — заметил он, — когда курите сигарету, помните, что она отличается от папиросы. — Спасибо, — ответил связник. — Но там, где жил я, теперь сигареты курят именно так. — Это ничего, — сказал Штирлиц. — Это вы меня лихо подлопатили. Молодец, не сердитесь. — Я не сержусь. «Наоборот, мне очень дорого, что вы так заботливы». А «Заботлив?» — переспросил Штирлиц. Он испугался. Не сразу вспомнил значение этого русского слова. «Любовь моя», — начал писать он. «Я думал, что мы с тобой увидимся на этих днях, но, вероятно, произойдет это несколько позже». Когда он попросил Связняка подождать, он решил, что сейчас напишет Сашеньке. Видения пронеслись перед его глазами, и его первая встреча с ней во Владивостокском ресторане «Версаль», и прогулка по берегу залива, первая их прогулка в душный августовский день, когда с утра собирался дождь, и небо сделалось тяжелым, лиловым, с красноватыми закраинами и очень белыми, будто раскаленными далями, которые казались литым продолжением моря. Они остановились возле рыбаков. Их шаланды были раскрашены на манер японских, в сине-красно-жёлтые цвета. Только вместо драконов носы сышаланту украшались портретами русоволосых красавиц с голубыми глазами. Рыбаки только-только пришли с моря и ждали повозки с базара. Рыбины у них были тупорылые, жирные тунцы. Прянёк лет четырнадцати варил уху. Пламя костра было желтоватым из-за того, что липкая жара вобрала в себя все цвета и травы и море и небо и даже костра, который в другое время был бы красно-голубым, зримом Хороша будет ушиться? — спросил он тогда. — Жирная уха, — ответил старшина Артели. — Оттягивает и зеленит. — Это как? — спросила Сашенька удивленно. — Зеленит. — А молодой с нее делаешь ответил старик. — Здоровый. — Ну а коли молода-то, коношь и зелено, не побрезгуйте откушать. Он достал из-за кирзового голенища деревянную ложку и протянул ее Сашеньке. Исаев тогда внутренне сжался, опасаясь, что эта утонченная дочка полковника генерального штаба, поэтесса, откажется откушать ухи или брезгливо посмотрит на немытую ложку. Но Сашенька, поблагодарив, отхлебнула, зажмурилась и сказала, «Господи, вкуснотища-то какая, Максим Максимович?» Она спросила старика артельщика «Можно еще?» — Кушайте, барышня, кушать ответил старик. — Нам-то она в привычку, мы морем балованы. — Вы говорите очень хорошо, — заметила Сашенька, дуя на горячую уху. — Очень красиво, дедушка. — Да что вы, барышня! — засмеялся старик, обнажая ряд желтых крупных зубов. — Я ж по-старому говорю, как внутри себя слышу. — Поэтому у вас слова такие большие, — серьезно сказала Сашенька, — не нестертые артельщик снова рассмеялся. — Да не что, слова стереть можно. — Это копейку стерешь, пока с рук в руки тычешь. А слово... Оно ведь будто воздух летает себе и веса не имеет. В тот вечер они пошли с Сашенькой на вернисаж. Открывали экспозицию полотен XVII века. Заводчики Бриннер и Павловский скупили эти шедевры за бесценок в Иркутской и Читинской галереях. На открытие приехал брат премьера министр иностранных дел Николай Деонисиевич Меркулов. Он внимательно осматривал живопись, щелкал языком, восхищался, а после сказал, — Наши щелкоперы болтают, что дикие мы были и не ученые. А вот, полюбуйте, такие картины уж 200 лет назад рисовали. И похоже, и каждая деталька прописана, и уж ежели поле нарисовано, так рожью пахнет, а не бубновым вальтом. Валетом. Машинально поправила его Сашенька. Она сказала это очень тихо, словно бы самой себе, но Максим Максимович услышал ее и чуть пожал ее пальцы. Когда министр уехал, все зашумели, перейдя в соседний зал, где были накрыты столы для прессы.